Глава восьмая. Рудименты и атовизмы. У человечества есть два пути — вперед и назад. Вперед — это туда, куда я указал, то есть в сытое, безидейное, безбожное, бездуховное, комфортное потребительское общество — которая в далекой перспективе или совсем изживет биологического человека как вид, или до неузнаваемости модифицирует его биологическую основу. «Назад» — это туда, куда указывают озабоченные авторы ниже следующих цитат. Оба они предлагают спасение от новых проблем старыми методами. «Должен быть выдвинут радикальный лозунг «Нация — все, индивидуум — ничто». Так говорит Александр Гельевич Дугин. Право индивидуальной свободы должно отступить на задний план перед обязанностью сохранения нации. Это слова Адольфа Алоизовича Гитлера. Эти два замечательных человека обещают нам возврат к патриархальным, пасторальным ценностям, обещают женщин, обильно рожающих солдат нации а в придачу высокую цель для каждого. Вы хотите туда? Впрочем, даже если бы и хотели, всё равно уже не удастся. Кочергой нельзя починить синхрофазотрон, деревянные колёса с железными ободями бессмысленно ставить на Мерседес, а деревенскими методами никак не управиться с пост-индустриальным обществом. Любой общный лозунг должен разделяться абсолютным большинством нации. В противном случае идеология просто не будет работать, рассыплется в миллионах голов на толкования и разногласия. А с ней рассыплется и монолит общества, как рассыпался в серый порошок оловянный слиток с надписью СССР, едва прихватив экономический морозец. Я уже писал ранее, что простое однородное общество типа крестьянского Можно охватить одной парадигмой идей, идеологий, религий. А современное мегаполисное нет. Просто в силу необычайного разнообразия действующих в нём субъектов. Один считает, что истина в православии, другой выбирает себе буддизм, третий атеизм, четвёртый вообще не заморачивается о смыслах, ему и без сверхзадачи жить нравится. Пятый считает себя верующим, но терпеть не может церковь как институт. В такое общество только забрось какой-нибудь, пусть даже самый простенький и на первый взгляд бесспорный тезис, в момент по частям разберут. Если вы знаете, что такое блоги, вы меня поймёте. Стоит разместить в интернете в дневнике самое нейтральное сообщение, например, осенью идёт дождь как тебе сразу же выкатывают с десяток разных мнений по этому вопросу. И разве можно на интеллектуально разнообразное общество наложить одну точку зрения или идеологию? Да она моментально расползётся на тысячи толкований. В этой связи предельно наивной представляется попытка путинского Кремля возродить национальную идеологию на базе православия, а не рубля который в современных условиях является, пожалуй, единственной универсальной и верно понимаемой всеми ценностью. Хотя многими ценность рубля на словах оспаривается, и более того, проповедуется, что деньги зло, но только на словах. Ибо если вы предложите этим господам сдать всё наличное зло и уйти в монастырь в ожидании Царствия небесного, они все наотрез откажутся. Я много таких видел. У них две отличительные черты: все они страшно набожные и страшно жадные до бабла. Один из подобных типов, кое-где я встретил во время прогулки по необъятным просторам интернет-степи, был настолько набожен, что прочитав мою книгу "Апгрейд обезьяны" и увидев там выражение "путь с Богом", это удивительный путь вниз заявил, что таких, как я, нужно прилюдно вешать. Чуть позже выяснилось, что его набожность и декларируемое человеколюбие не мешают пареньку воровать, давать взятки чиновникам, уклоняться от налогов и пропивать заработанное в компании бандитов. Такие люди всегда охотно берутся принудить других жить по их правилам. Они с радостью готовы взять в руки бейсбольную биту и И в составе других православных погромщиков изувечить кого-нибудь во славу Христа или разгромить какую-нибудь выставку. Православным погромщикам и убийцам наверняка представляется, что вместе с ними на правое дело вышагивает в белом венчике из роз их главный небесный предводитель с костетом в жеlistой руке. Таких людей по понятным причинам очень много в третьем мире. Однако в достатке они пока ещё встречаются и в мире втором, и в мире первом. Рудименты и атавизмы. Но прежде чем перейти к препарированию социального организма, напоследок скажу то, что вы наверняка уже знаете или о чём догадываетесь. Но чего не знают и о чём не догадываются у нас в правительстве, где придумали платить семьям за рождение второго ребёнка около 10 штук баксов по курсу на момент создания этих строк. Блажен, кто верует. Мировая практика, однако, этой наивной веры не подтверждает. Опыт развитых стран показывает: никакие поощрительные меры не заставляют современных горожан, вне зависимости от страны их проживания, культуры, политической системы или исповедуемой религии, рожать так же, как рожали их деревенские предки. В Дании и других странах Европы пытались поднять рождаемость, распыляя деньги и даже добились определённых успехов. Но траты на эту кампанию в той же Дании вдвое превысили оборонный бюджет страны, а повысить рождаемость хотя бы до уровня простого воспроизводства так и не удалось. Зато город Великие Невелир мусульман, христиан, русских, китайцев, немцев, капиталистов и социалистов, он постепенно приводит к единому образу жизни и схожим представлениям. И это невелировка пересиливает весь прошлый этнический опыт. Город облагораживает. Чего не скажешь об бытническом опыте, который в условиях современного города выливается, например, в этническую преступность. Те, кто любит всяческую этнику, обычно преувеличивают способность отсталых народов к культурному сопротивлению. И особые надежды в этом антиглобализационном смысле возлагают на Китай. Но ведь и Китай идёт в том же самом направлении. Помню, однажды я довольно долго разговаривал с Бари Алибасовым о судьбах мировой цивилизации, и этому обстоятельству не нужно удивляться. Поскольку Бари по жизни вовсе не такой дурачок, каким он выглядит в газетах и журналах, где с упоением рассуждает про анальный секс и прочие мелкие радости бытия. У него дома практически нет художественных книг, сплошь религиоведение, философия, культурология и научно-популярная литература. Так вот Алибасов очень любит восточную культуру и полагает, что духовно продвинутый Китай ещё надерёт задницу умирающему западу. В этом его убеждает китайский экономический рост. Вари уверен, что рост этот будет ещё больше, что китайцы, которые ещё вчера своего автопрома не имели, а сегодня уже налаживают экспорт автомобилей, победят всех в экономической гонке и на железном коне привнесут в мир свои ценности. Алибасов совершенно не понимает, что победа Китая – это его поражение, что это не Китай победит Запад, вздымая свою экономику, а Запад все больше и больше побеждает в Китае. Великий Китай уже остановил свою пугавшую мир рождаемость. И теперь типичная городская китайская семья выглядит так. Один ребенок, двое родителей – семьи четверо дедушек, бабушек. И все эти взрослые в количестве 6 штук во всём себе отказывают, чтобы потешить этого единственного китайчонка. Ему покупают всё то, чего были лишены когда-то они сами. Плееры, мобильники, компьютеры, целое поколение избалованных потребителей подрастает сейчас в китайских городах. И это внушает надежду и показывает, что во всех странах, вступивших на путь индустриализации, несмотря на разницу культур, процесс идёт в одном направлении. Сейчас за моей спиной на журнальном столике валяется очередной журнал Geo. Жена покупает. И там рассказ об Иордании. Казалось бы, арабская мусульманская страна, что может быть хуже и дичее, только Африка. Но автор репортажа констатирует, что жители йорданской столицы Амана совсем не те люди, что были раньше. Они рождают уже не по 7-8 детей, а по 3-4 ребёнка. Молодёжь в джинсах и кроссовках катается на роликах мимо фастфудных забегаловок, а их уши уже почти не слышат призывных криков муэдзина, поскольку плотно закупарены наушниками плееров, в которых грохочут американские ритмы. И я их понимаю. Кататься на роликах под музыку гораздо интереснее, чем стоять раком на молитвенном коврике. И эта картина тоже внушает оптимизм. Правда, с мусульманами есть некоторые проблемы. Они слишком быстро размножаются. И с этой избыточной массой нужно что-то делать, потому что она давно уже искрит.